Глава 21 первая. Граф Андрей начал с того, что написал письмо Шувалову Александру Ивановичу с просьбой просветить его насчет Лопатина и оговоренной для него наградой титула. Из разговора с наместником Забела понял, что никаких инструкций или рекомендаций Гайка не получал. Просто в пакете с императорской печатью пришли документы только на Галдеева. Письмо Шувалову, граф отправил специально почтой: значит, ответ должен прийти быстро. А пока он собирался обсудить с Лопатиным свои мысли насчет необычных знаний его дочери, Ирен с профессором уехали, поэтому никаких неловкостей возникнуть не должно было. Лопатин стал гораздо лояльнее относиться к Андрею после истории с похищением Танюши. Даже сейчас, как только Забелла вошел в кабинет. где обычно после обеда разбирал бумаги Леонид Александрович, тот снова рассыпался в благодарностях за помощь и поддержку. «Леонид Александрович, то, что я вас сейчас прошу, ни на что не повлияет. Просто это в моем характере. Если я что-то не понимаю, то обязательно мне надо это узнать». Забела замялся, вероятно, стараясь подобрать слова. Но, видимо, слова не находились, и он спросил так, как есть. «Ирена Леонидовна весьма необычная женщина, с необычными знаниями и умениями. Откуда это в ней? Вы давали ей какое-то специальное образование?» Лопатин сразу посерьезнел и даже нахмурился. Несколько мгновений помолчал и сказал. Я, я, конечно, не хотел бы с вами обсуждать Ирэн, но уж коли вы наш спаситель и знаю, что не желаете нам зла, то скажу. Ирен все больше и больше становится похожей на свою мать, мою покойную супругу. Та тоже была гораздо придумывать всякие оригинальности, и столько в ней энергии было, что все вокруг нее загорались. Так и вокруг Ири, даже друг мой картузов наконец-то придумал свой Булат. И сейчас профессор не нарадуется, и вместе с Ири новинки делают. А про знания так у меня и дед мой, и прадед собирали разные книги и свитки, и Ирен времени зря не теряла, библиотеки много времени проводила. Забелла задумчиво слушал и смотрел на Лопатина. Было похоже, что тот верит в то, что говорит. А и правда, все сходилось. Библиотеку в доме Лопатина Забелла видел и успел оценить объем всего там находящегося. Правда, разбирать не полез, что ему в бумагах делать. Да и не сама Ирен все придумывает. Всегда кто-то вместе с ней рядом. А она сама словно та спичка, которую она придумала. Загорается, и от нее загораются все остальные. Ну вот и ладно, подумал Забелла и наконец успокоился. А вот Лопатин, закончив свою речь, не остановился, а постучал по столу, привлекая внимание задумавшегося Андрея, и произнес то, что снова ввело Забелла в состояние ищейки. Вот вы играв не там ищете, Я бы лучше на вашем месте попытался разобраться, почему Ирена оказалась в январе на вокзале и упала там на рельсы, и сама ли она упала, а ведь после падения долго восстанавливалась, и с памятью были проблемы. Забела как его алабай почувствовал, что да, есть некая тайна, в которой надо разобраться, вцепился в Лопатина. и не отпускал, пока тот не рассказал ему все, что знал. Айрен в это время вместе с профессором Шмулем занимались тем, что контролировали варку мыла. Без полной очистки глицерина запах, конечно, был, мягко говоря, не очень, но для этого мыла важно было другое – цена и количество при сохранении основных свойств. Вот наступит лето, Ирина обязательно заготовит всякое разнотравье: чабер, лаванду, шалфей, потому как покупать дорого, а послать баб до да детей собирать, и им весело, и делу хорошо. Пока для адушки добавили то, что было самым дешевым мяту. Немного, но удалось убрать неприятный запах от жира и дуста. Само мыло предполагалось на следующий день вести в больницу и в местный гарнизон. Ирина очень переживала, что будут неправильно использовать. Все-таки это не косметический, а больше гигиенический продукт. Поэтому решила сама проинструктировать тех, кто примет участие в испытаниях. Софья уговаривала Ирину остаться в городе, но она не могла себе представить, как эта Танюша ляжет спать без нее. Поэтому как только стало понятно, что мыло разлили и завтра будут резать, Ирина сразу отправилась в поместье, пообещав вернуться в Никольске на следующий день утром. Жалко только, что печатку из голубков не удалось на все кусочки сделать. Мыло застывало быстро, а вручную не было столько свободных рук. И Ирина задумалась об автоматизации. «Можно же сделать штамп в виде валика, который будет крутить, а лента с мылом будет проезжать под ним». Как это воплотить она пока не знала, но с огорчением понимала, что пока голубков будут наносить только на дорогое мыло, где цена позволяла нанять много людей. В поместье доехали уже поздно, но Танюша еще не спала, и Ирина, по-быстрому перекусив, побежала с ней играть и укладывать спать. Глаша по-прежнему оставалась с Танюшей. Все же она простая крестьянская девушка. и сложно винить ее в том, что она не ослушалась графа. Но, конечно, и Ирина, и Никодим провели с Глашей воспитательную беседу. А Танечку Глаша любит. Это Ирина видела, и девочка отвечала ей тем же. Оказалось, что Ирине пришли письма. Одно письмо было от Анны Строгановой, второе от Якоба Морозова, а третье от супруга. Первым Ирина открыла письмо от Анны. Девушка писала, что скучает по той интересной жизни, которая была в поместье у Ирен. Она писала, что сейчас вынуждена все дни проводить дома, в окружении книг. Это только ее и спасает, и просила Ирину дать ей какое-нибудь задание для ума, потому что она скоро превратится в каменную деву. Анна имеет в виду саралинское изваяние, тасхыс, каменная дева. Это стела из красного песчаника относится к так называемой окуневской культуре. Окуневская культура, южно-сибирская археологическая культура скотоводов бронзового века, второе тысячелетие до нашей эры, была распространена в Хакасии и на юге Красноярского края. Очень осторожно было написано, что она скучает не только про Ирен, но и по всем, с кем познакомилась во время своего пребывания в Никольском уезде. Просила передать приветствие и сказать, что она всех помнит. Ирина поняла, что это предназначалось Николаю Путееву. Завтра она поедет к нему в больницу и передаст. Анна писала, что ждет Ирен на майские сезоны. и будет очень рада встретиться с ней. Письмо от Якоба было интересным. Якоб писал, что находится в Ханидане, поэтому не мог написать раньше. Интересно рассказывал об обычаях этой восточной страны. Писал про чудеса и богатство дворцов столицы Ханидана, Тегерана, и про нищету его окраин. Писал, что много людей умирают от болезней, которые вызывает плохая вода и отсутствие гигиены приводит к эпидемиям, которые уносят жизни целых деревень. Даже живущие во дворцах не застрахованы от подобного. Спрашивал о новинках, о том, как идет строительство храма, построил ли новую печку Проша. У Ирины даже создалось впечатление, что это ее близкий родственник, Настолько искренне звучало каждое написанное слово. И даже «скучаю» в конце не несло в себе интимного подтекста, а было скорее искренним признанием реальности. Почему-то Ирина боялась открывать письмо от Виленского, поэтому села писать ответ Якобу. Ответить Анне решила на следующий день. После того, как поговорит с Путеевым, Якобы Ирина написала про мыло, про Кримы, про Аристарха Викентьевича Шмоля, про их эксперименты со специальным мылом. Обещала, что вместе с профессором они подумают над тем, что можно сделать, чтобы обезопасить воду. Вдруг подумала, что завтра, когда будет в городе, вместе с письмом отправит Якобу дустовое мыло и дегтярное. Пусть у него тоже будет возможность испытать. если в этом ханидане есть проблемы с гигиеной. Вспомнив, как Якоб ухватился за плуг, Ирина рассказала в письме, что посевная в этом году идет быстро. За новым плугом едут из всех уездов. Даже из Понского княжества приехал какой-то Анжей Любомирский. Написала, что тот интересовался всеми изобретениями, но граф Забелла... Отправил его в департамент торговли и мануфактур. Уже собиралась ложиться спать, когда к ней в покое постучались. Ирина открыла дверь. Там стоял Андрей Забелла. Ирина с удивлением посмотрела на графа. Время было позднее и не предполагала визитов. Ирен Леонидовна, я обещал вам выяснить про титул». К сожалению, наместник сам не знает, что происходит, но я написал письмо графу Шувалову и надеюсь, что завтра получу ответ. Также хочу вам сказать, что отправила рапорт императору о происшедшем с князем Ставровским. Ирина посмотрела на Забелла, не предлагая ему войти, и не понимала, зачем он пришел, ведь все, что он сказал, могло подождать до утра. Ирина кивнула и уже собиралась закрыть дверь, когда граф вдруг сделал шаг вперед, практически отодвинув Ирину от двери и глухим голосом спросил. «Как вы? Все в порядке?» Ирина попятилась, и граф зашел в покое, закрыв за собой дверь. «Да, со мной все хорошо. Спасибо, что спросили». Ирина настороженно смотрела на Забелла, понимая, что то, что сейчас происходит, ну никак не вписывается в рамки приличного. Нет, Забелла ей даже где-то нравился, просто этого недостаточно. И Ирина спросила. «Зачем вы пришли? Только не говорите, что ваши новости не могли подождать до утра». Граф сделал еще один шаг вперед. Подойдя практически вплотную, Ирина больше не стала пятиться, просто вскинула голову и взглянула графу в глаза. Ирен, я больше не могу так!» Все тем же глухим голосом произнес граф. «Я не могу быть рядом с вами и не быть с вами. Я... я люблю вас!» Ирина молчала, думала о том, что граф наверняка отлично понимает, насколько неуместно сейчас его признание. Пришел в ночи, признался, что любит, а я сейчас что, должна с визгом повиснуть у него на шее? А вслух сказала, «Граф, я сожалею, что минута слабости, в которую вы меня застали...» Заставила вас неверно подумать о возможности подобного признания. Я не ожидала от вас такого неуважения. Идите, и мы с вами сделаем вид, что этого разговора не было. Забелла отступил на шаг и произнес Прошу простить, Ирен Леонидовна, не хотел обидеть, но могу я хотя бы надеяться. И вот. «Загадочная душа русской женщины! Ну что, стоило сказать нет!» А Ирина взяла и сказала, «Надежду я у вас отнять не могу!» Изабелла, окрыленный, откланялся. Ирина осознала, что не надо было так говорить, но было уже поздно. Граф вышел за дверь. Не бросаться же за ним вдогонку с криком! «Я не то имела в виду!» Ирине даже смешно стало, когда она себе это представила. Но усталость брала свое, поэтому Ирина отбросила всякие ненужные мысли и с наслаждением вытянулась на большой кровати.